Надеюсь, что это разъяснение в достаточной мере подтверждает моё воззрение, а именно, что рацио и его одностороннее возведение в принцип, то есть рационализм, присущ эмпиризму столь же сколь и идеологизму. Вместо того, чтобы говорить об идеологизме, я мог бы также воспользоваться словом идеализм. Однако этому слову потреблению мешает противопоставление идеализма материализму. И я бы не мог противопоставить материалистическое идеалистическому, ибо материалист, как показывает история философии, часто может быть вполне идеологом, и именно тогда, когда он не эмпирик, а мыслит активно, исходя из общей идеи материи. Б. Интеллектуализм в противоположность сенсуализму. Такова вторая пара противоположностей, установленная Джемсом. Сенсуализм есть выражение определяющей сущность крайнего эмпиризма. Он утверждает, что чувственный опыт единственный и исключительный источник познания. Сенсуалистическая установка всецело ориентирована на чувственно данный объект, то есть на внешний мир. Джеймс очевидно имеет в виду сенсуализм интеллектуальный, а не эстетический, но именно потому интеллектуализм кажется термином неподходящим для обозначения соответствующей противоположности. Психологически говоря, интеллектуализм есть установка, отличающаяся тем, что она придает интеллекту обусловливающую главную ценность, то есть познание на ступени понятия. С такой установкой я могу быть и сенсуалистом, а именно тогда, когда мое мышление занято конкретными понятиями, которые все сообща проистекают из чувственного опыта. Поэтому и эмпирик может быть интеллектуальным. В философии термин «сенсуалист» Интеллектуализм иногда употребляется в перемешку с рационализмом. Вследствие этого идеологизм нужно было бы опять-таки признать за противоположность сенсуализму, поскольку и сенсуализм по существу своему есть лишь крайний эмпиризм.